Когда они в тот же день вернулись, обнаружив отмель, перегораживающую путь на юг, еще одна шлюпка с мичманом Гротта ушла искать конец отмели и стала там на кошку. Ориентируясь на шлюпку, вдоль отмели двинулся и Байкал. И тут в конец глубины, ведущие к лиману, были нащупаны. 27 июня, простояв до полудня в тумане, Байкал вошел в лиман Амура. Место это, защищенное от сильных ветров, близким уже берегом и обсыхающей лайдой Геннадий Иванович назвал северным лиманским ридом и стал здесь на якорь День за днем, уходя от транспорта в близкие дальние маршруты, промерами занят был весь экипаж. Свежие южные ветры... Не раз заливали шлюпки ледяной водой, и команды их, не успев отлить эту воду, вынуждены были порой выбрасываться на мель. Но, вычерпав воду, тут же продолжали работу. Мичман Гроте, обследуя Сахалинский берег на юг от мыса Головачева, нашел обсыхавшую отмель. Она-то как раз и вела в заблуждение предыдущих мореплавателей, решивших, заметив ее, что Сахалин — полуостров. Отправляя Мичмана, Невельской приказал ему также узнать, нет ли на Сахалине поселившихся там иностранцев. Но кроме стойбищ геляков, никаких других поселений на Сахалинской земле не оказалось. Большая удача выпала на долю лейтенанта Казакевича. За недельное плавание он обследовал северный берег Лимана и поднялся по реке до гилякского селения Чнырах найдя с глубинами, пригодными для следования морских судов севера. Так первая шлюпка из транспорта «Байкал» оказалась в Амуре. Петр Васильевич вернулся на «Байкал» поздно вечером 13 июля к радости Геннадия Ивановича, встретившего перед этим Мичмана Гроте, тоже отсутствовавшего целую неделю. В неизвестном краю на неведомых землях могло случиться всякое, Но шлюпки вернулись, а главное — получены ценные сведения, ради которых стремился капитан-лейтенант Невельской в эти края. «Ну, казак, молодец казак!» — говорил Геннадий Иванович, обнимая Петра Васильевича. За ужином в кают-компании говорили сразу и о плавании Грота и Казакевича, и о дальнейших планах. «Жители что? Жители добронравные» рассказывал Эдуард Васильевич гроты принимают по-доброму, хотя они слова по-русски не понимают. Видимо, слух у нас опередил. Теперь уже не боятся, приглашают в юрты. Угощают сырой белухой, нерпичьим жиром, сараной. Заметив, что мы сырую белуху есть не хотим, тут же ее сварили». Но а трапеза обычно завершается общим курением с общими же улыбками. Мы заулыбаемся, и они в ответ. «Да», — оживился Мичман, — «в первом же стойбище я с гиляками даже обнимался. Для этого они выслали мне навстречу старика, а сами остановились. Я тоже матросов остановил и медленно направился к старику. Подошли мы друг к другу так, что можно было пожать руки». А потом старец обнял меня, но целовать не стал, а прижался щекой к щеке. За это я наградил его подарками. И я обнимался, а за наши подарки натащили нам самые отборные рыбы и смородины, улыбаясь, рассказывал Казакевич. А вот достал он сложенный четверо лист бумаги. Один местный геометрист начертил нам карту залива, обозначив даже деревни. План, начертанный гиляком пошел по рукам. Казакевич же сказал, «Когда мы стали спрашивать, не манжуры ли они, поняв мой вопрос, туземцы зароптали, показывая, что они не манжу А один, чтобы подчеркнуть свое отношение к манжурам, повтыкал в землю палки, сказал, что это манжу и позбивал все копьем. Что же касается прохода, который мы нащупали, то его надо бы еще промерить. Но есть проход, есть. Геннадий Иванович, слушая Казакевича, кивнул и заявил. «Пора и мне побывать на берегу, полакомиться смородиной, как Петр Васильевич». Все заулыбались, а Невельской уже серьезно продолжил. «Послезавтра на трех грибных судах мы выйдем на промеры глубин, обнаруженных вдоль северо-западного берега Лимана лейтенантом Казакевичем. По ним войдем в Амур. Когда твердо убедимся, что достигли устья реки, пересечем ее и, следуя правым берегом, держась глубин, направимся в Татарский залив, чтобы достигнуть той широты, до которой доходил капитан Браутон. Он больше других доказывал в Европе, что Сахалин — полуостров, и лишь оттуда вернемся на транспорт. — Вы, Петр Васильевич, останетесь за меня на Байкале. В экспедицию же пойдут подпоручик Попов, мичманы Гейсмар и гроты врач Берг и 14 матросов. — Сколько же вы времени рассчитываете отсутствовать? — спросил Казакевич. Невельской на минуту задумался и тут же ответил. «Продукты я собираюсь взять на три недели. Ваша же задача — определить периодичность приливов и отливов и уточнить глубины Северного Лиманского рейда. Кроме того, завершите промеры, которые мы не успели сделать в окрестностях транспорта. Так что и вам найдется работа». 15 июля в 6 часов утра от Байкала отвалил вельбот и шлюпки шестерка и четверка. Погода выдалась тихой и ясной. С опустевшего на половину транспорта долго были видны уходившие к Амуру суда. «Вот за что я люблю море», — подумал подпоручик Попов, «за такие солнечные деньки и спокойную гладь воды». Геннадий Иванович, стоявший на вельботе, был на удивление спокоен. Кажется, подошло то самое время, ради которого он пробивался через чиновничьи рогатки и приложил столько усилий, чтобы достичь этих мест и дождаться этого дня. Наступил момент, когда надо ликовать, а на душе удивительно тихо. «Хуже не для мореплавателя, чем такая тихая, успокаивающая погода», — подумал он. А курьере... Высочайше утвержденные инструкция он вспомнил как-то вскользь, да и впервые за последние дни. Не до того было. «Четыре сожжения!» — донеслось передовой четверки. «Четыре сожжения — хорошо», — про себя сказал Невельской. Глава шестая. Бот Кадьяк. 18 июня-2 августа. Плавание Орлова и Заяна к Лиману Амура — 19 июля, начало августа. Невельской. Исследования на Вильботе и Шлюпках, Лимана Амура и Татарского пролива. 15 июля-2 августа. Весь день 18 июня Кадьяк удалялся от Сахалина и от транспорта Байкал. Командир Бота решил идти в залив Константина. По каким-то своим соображениям он рассчитывал именно там встретить Байкал, а, возможно, старался убраться подальше от Лимана. Дул северный ветер, погода менялась, ясное небо в полчаса затягивалось даже не тучами, а какой-то клочковатой хмарью. Под вечер судно вдруг окунулось в густой туман. Решили изменить курс, чтобы выйти из тумана, и повернули почти на восток, опять к Сахалину. В это время налетел шквал и, наверное, целый час стрипал бот. Команда, наполовину составленная из новых людей, не бывавших еще в море, хорошо выдержала это испытание. И Михаил Семенович лучше, чем до этого, выдержал качку. Перед заходом солнца, когда туман рассеялся, увидели остров Меньшиково, двугорбую возвышенность, будто верблюд плыл по морю. Опять поменяли паруса и взяли курс на залив Константина, до которого, по прикидке Гаврилова, оставалось миль шестьдесят. «Завтра к вечеру будем», — заверил он. Ночью заштилило, но сильное течение несло все-таки бот в сторону залива, и когда с восходом солнца определились, что Кодяг оказался значительно западней, чем предполагали, радовались такому обстоятельству зря, Тут же впереди показался лед. Унтер-офицер Дубинин забрался на Саллинг и оттуда сообщил, что лед виден и впереди на западе, и с юга, и с севера. Правда, на севере он вроде бы реже и, возможно, даже окончается там, но точно определить нельзя. В той стороне все еще держится туман.